Глава 46 Андрей. Андрюш, всхлипывает она, пытаясь успокоиться, но снова срывается на рыдань. Мам! Пашка вылетает из кухни и замирает, глядя на нас. Помыс, пожимая коротко плечами, иди ешь мы сейчас. Мурок ивнув, он скрывается в кухне, а я подхватываю тину на руки и несу ее в нашу спальню. Закрываю дверь и сажусь на кровать, качаю свою жену на руках. Ну, все, приговариваю тихо, гладя ее по волосам и целуя в лоб, сам внутри аж вибрирую от напряжения. Что могло вызвать у нее такую истерику? Я рядом, все, малышка, уже все хорошо. Шш. Она еще некоторое время рыдает, но постепенно успокаивается. Беру с прикроватной тумбочки бутылочку с водой, откручиваю крышку и передаю Сине. Она припадает к ней так жадно, будто сутки не пила. И кнув возвращает мне бутылку и кладет голову на плечо, судорожно дышит, сжимая мою футболку на груди. Расскажешь, что случилось? Расскажу, хрипло шепчет она. Только сначала пообещай, что что ты не сделаешь ничего, что подвергнет тебя опасности. Всё мое тело напрягается и превращается в камень. Мне не нравится ее предупреждение. Я задницей чувствую, что ее дальнейшие слова сотворят со мной какой-то пиздец. Впервые в жизни я хочу ошибиться. «Тина, обещай!», обещай" — настаивает она с истерическими нотками в голосе. «Обещаю!» Выдыхаю, чувствуя, как разгоняется мое сердце. И если какая-то сука обидела мою женщину, я порежу это чудовище на ленты и развешу их по городу вместо праздничных флажков. — Говори. Юра объявился. — Кто? — не сразу догоняю я. — Мой бывший муж, Ровинский. Откуда вылезла эта мразь? Он же должен был еще как минимум год чалиться. — Не знаю, Андрюш, вслепывает она. — Он пришел сюда? — Да. — Что сделал? Цежу сквозь зубы, чувствуя, как вибрация внутри меня нарастает. Скоро я уже буду дребезжать от напряжения. Тина рассказывает. Надеюсь, ничего не утаивает. И с каждым ее словом я ощущаю, как чуть ли не лопаются мои жилы. Так сильно сковала мышцы. Во мне растет желание убивать с особой жестокостью. Два года назад в тюрьме мне предложили за небольшое вознаграждение избавиться от Равинского раз и навсегда. Я не внял. Зря, наверное. Но я пообещал себе, что не буду лишать людей жизни без крайней необходимости. Только я такое не видел. Убить ради развода — так себе идея. Когда Тина рассказывает о том, что он дважды впечатал ее в столешницу обувницей лбом, я уже слышу в голове хруст его костей. И нет, совсем не желание убивать во мне просыпается а именно желание ломать, рвать эту тварь на части, после чего отпустить. Пускай подонок живет с переломанными костями. Я дослушиваю рассказ жены только на морально волевых, зная, что если сейчас буду лютовать, напугаю ее, А ей на сегодня хватит экшена. Но и бросить ситуацию на самотек я тоже не могу. Да и не хочу. Так что надо действовать. Пока успокаиваю очередную истерику Тины, в голове уже вовсю крутятся мысли о том, как разыскать мудака. «Если дам задание своим, это займет много времени. Значит, нужен кто-то, у кого более длинные руки». Тина, наконец, успокаивается, и я целую ее глаза, нос, лоб, щеки, нежные губы. «Ты расскажешь, как вы съездили?» — спрашивает она. Видимо, тема визита бывшего совсем высосала из нее все соки, потому что слишком резко она меняет предмет разговора. «Обязательно. Ты только разогрей мою еду, пожалуйста. Она уже, наверное, остыла, а я на секунду спущусь в машину, забыл кое-что». Встаю и разворачиваюсь на выход, но тена догоняет меня и вцепляется в мою руку. Андрюш, ты обещал? Восклицая дрожащим голосом. Я помню, малыш, тяну улыбку, хотя мне сейчас вообще ни хрена не хочется улыбаться. Поворачиваясь лицом к тени и пригладив ее волосы, целую в макушку. Я вернусь через пару минут. Разогрей, пожалуйста. Ладно, неохотно отвечает она. Но если не вернешься, я сама пойду тебя искать. Понял? Понял. усмехаясь и, поцеловав, распухшие от слез губы, выхожу из квартиры. Спускаясь по лестнице, набирая Матвея. «Привет», — отвечая на звонок, здоровается он. «Мот, надо найти человека, помоги. Мои буду долго искать, у тебя в городе каждая крыса на учете. «Кто?» «Отец Агаты. Только ей не говори. Выйди, если она рядом». «Не рядом, я в офисе. А он разве не сидит?» «Судя по всему, вышел по УДУ». «Так, и где он?» «Где-то неподалеку. Пришел сегодня к Тине, угрожал, чуть не его. «Сучара», — шипит Матвей. «Найди его. Хочу преподать ему урок». «Андрюха, ты только сильно не разгоняйся. Мой отец все же решил стать мэром, и сейчас на нашу семью будет обращено пристальное внимание. Начнут проверять все связи, журналисты будут пытаться копаться в грязном белье. Без крайней необходимости ничего делать не собираюсь, а если что-то произойдет, постараюсь все провернуть чисто. Держи меня в курсе и привлекай к уборке, если надо», намекает мне на худший исход Матвей. «Договорились, спасибо. Как только у меня будет информация, я сообщу». Закончив звонок, забираю из машины ветровку, которая мне нафиг дома не сдалась. Она лежит в багажнике, как дежурная, на случай, если на играх, например, будет прохладно. Но сейчас мне нужно как-то оправдать то, что я вышел к машине. Забрав куртку, захожу в подъезд и, намотав ткань на кулак, несколько раз со всей дурой луплю в постине, сбивая краску. «Сука, сука, сука!» — рычу я. Тормознув на несколько секунд, прикрываю глаза и дышу, пытаясь успокоиться. «Если бы эта мразь сейчас попала ко мне в руки, я бы реально разорвал его!» Но просьба Матвея немного отрезляет. Я не могу подставить Громовых, потому что они часть семьи. Так что у меня связаны руки. Но если убить я не смогу, то, по крайней мере, покалечу. Этого удовольствия я себя не лишу. И будь что будет. Домой я уже поднимаюсь на лифте, немного спустив пары, отдышавшись, я захожу в квартиру уже практически ну, в адеквате. Тина тут же бросается ко мне и всматривается в моё лицо. «Все нормально?» — спрашивает, испуганно, глядя на меня. «Да, все в порядке», — киваю. «Есть будем?» Я уже нагрела. «А что это?» — кивает на куртку. «Надо постирать. Она уже давно валяется в машине». «Давай». Я закину в стирку. Хочу еще принять душ. Но еда опять остынет. Растерянно бормочет она. Я еще не видел Тину такой. В любой ситуации она собрана или, по крайней мере, пытается такой быть, а сейчас она как потеряшка. Блуждает невидящим взглядом по пространству и разговаривает так, будто через секунду забывает, что хотела сказать. Притягиваю ее к себе и целую висок. «Выдыхай, малыш. Я уже рядом». «Андрюш!» — зовет она и поднимает голову, чтобы встретиться со мной взглядом. «Ты же правда ничего такого не сделаешь?» «Правда?» — киваю. «Ненавижу необходимость врать своей жене, но сейчас иначе нельзя. Если расскажу о своих намерениях, она будет переживать. Давай, родная, слегка сжимаю ее попку, чтобы показать, что для нас ничего не изменилось. Я в душ, а ты держи мою еду тёплой. А еще завари, пожалуйста, чай, ладно?» Тина кивает, а я подмигиваю и скрываюсь в ванной. «Мойсь так быстро, как могу, как представлю себе, что творится сейчас в голове моей жены». По телу прокатывается дрожь, и ей сейчас больно и страшно, и она нуждается во мне. Войдя на кухню, бросаю взгляд на накрытый стол и понимая, что мне сейчас кусок в горло не полезет. И вроде бы ехал с соревнований голодный, а в эту минуту вообще не хочу есть. Сев за стол, жду, пока Тина поставит мою чашку с чаем, а потом ловлю любимую жену за талию и усаживаю на своё колено. Легонько сжимаю и целую в плечо через тонкую ткань домашнего платья. «Андрюш, тебе же поесть надо». Она пытается встать, но я удерживаю ее на месте, а второй рукой тяну ближе коробку с туфелями. Еще больше мне надо потискать тебя». Знаешь, как я соскучился? А ты еще ни одной конфеты не съела? Нет, улыбается Тина, я немного расслабляюсь, чувствуя, как напряжение потихоньку покидает ее тело. Скоро накроет усталость, и она вырубится. Да этого надо сделать так, чтобы она видела самый сладкий Значит, надо это исправить, снимаю крышку с коробки и зажав между пальцами конфету, подношу ее к губам жены. «Открой ротик».